Сама на шестьдесят процентов ненатурально. Но это обстоятельство не мешало ей развлекаться. «Нет», — мотнул головой сатана, не «ни комби». «Ко мне обычно ходят комби», — пробормотал Сивый, объясняя вопрос посетительницы. «И киборги чинятся у хромого Кеши». «Комби и киборги — это люди с имплантами», — уточнил Фредди. «Я же вообще не человек».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 — хмыкнул Фредди. — И мои создатели не были идиотами, и потому прошили мне естественный инстинкт самосохранения. То есть с лобзиком лучше не соваться. — Угу. — Какая тебе вообще разница, кто ты? — глухо спросила Мэри. Видимо, разговор о душе ее задел. — Зачем ты затеял этот разговор? — Думал, вам будет интересно. «С чего ты взял?» «Что вам будет интересно?» «Что ты робот!» Она почти крикнула. «Своего прошлого ты не помнишь. Железа в тебе много, но меньше, чем в суперкомби, а они считают себя людьми. Насчет души ты не уверен, но атеисты тоже ее отрицают. С какой стати ты здесь развел философию?» Сивая задаченно покосился на двузубую, поколебался но осторожно поддержал старую знакомую. «Э, «Действительно, с чего ты взял?» «На меня не действуют наркотики». Фредди слегка, чтобы не помешать мастеру, пожал плечами. «Правда?» «Ага. Совсем-совсем?» «Абсолютно. Ни наркотики, ни алкоголь». «Не повезло. Из-за такой беды я бы тоже назвалась машиной». Мэри рассмеялась, но чуть нервно. «К тому же я...» э, «Подожди», — Сивый бросил взгляд на подключенный к сатане планшет, кивнул, словно сам себе подтвердил увиденное, и продолжил. «У тебя не просто гель подтекает, есть повреждения, а для ремонта нужно отключить руку». Фредди выдержал короткую паузу, пристально глядя мастеру в глаза — Затем взял пистолет и улыбнулся. «Отключай». Еще через сорок минут, когда сатана оделся, расплатился и ушел, а Сивы вплотную занялся двузубой, она вернулась к теме, негромко поинтересовавшись. «Он действительно робот». «Откуда?» — рассмеялся мастер, отвлекаясь от появившихся на экране первых результатов диагностики. «У него в башке практически нет имплантов». «Только стандартные нейродинамические схемы управления киберпротезами». «То есть он псих?» «Скорее всего». Сивы помолчал. «Но лапы у него высококлассные и конструктивно до мелочей продуманы и технологичные Им несколько лет, но они в идеальном состоянии». Снова помолчал и признался. «Я таких еще не видел» строчковая змея?» — изумился майор, внимательно глядя на нечто жареное и свернутое в аккуратное кольцо. «Так», — подтвердил повар. «Из садов безумия?» — уточнил майор, хотя все прекрасно знали, что эти гады водятся исключительно в чокнутых джунглях. «У нас восемь тысяч гектаров на юго-западе области ими заражено», — поведал повар. «Падишах сказал, что...» «Будет выжигать только там, где сады не укоренились а где уже встали, черт с ними, все равно не одолеть». «Главное, чтобы не расползались», — вставил сатана, с подозрением изучая предложенное пиво. «Соевое?» «Найди другое». «И вы жрете ту дрянь, что лезет из садов безумия?» Яша все еще не мог прийти в себя. «Мясо у стручковой змеи вполне достойное и не ядовитое». — парировал повар. — Они из джунглей ползут табунами. Зачем добро пропадать? — Серо-зелёным стать не боишься? — От голода сдохнуть боюсь. Судя по всему, повару надоел пустой разговор. — Жратву берёте или нет? Пахла змея гораздо вкуснее искусственной лапши из соседнего чана. А поскольку каменные крысы друзьям изрядно надоели, майор всё больше склонялся к экзотическому варианту. — Точно не ядовитая Мы их всего год как жрем, — хмыкнул повар. — Так что статистики пока мало. — Шутник. — Всегда пожалуйста. — Две порции, два пива. — Возвращайтесь за добавкой. Забрав заказ, друзья отошли в дальний угол полутемного сарая, нахально названного хозяином дворцом еды. Расположились за столиком, правая половина которого была залита чем-то липким чокнулись пластиковыми стаканами, глотнули, поморщились и приступили к еде. Что сказал комбимастер? По сравнению с привычной крысой, змея оказалась несколько суховатой, но вполне съедобной, а вот пиво кислило. — Визит обошелся в пять радиотабл, — сообщил сатана. — И четыре я вставил себе в лапы. — Что-то серьезное? Пуля чиркнула. — Теперь все в порядке. — Хорошо. Майор снова глотнул пиво. По отдельности и то, и другое не радовало. А вот сочетание получалось вполне удовлетворительным. Во всяком случае, не тошнило, как это бывало после некоторых кулинарных изысков Зандра. Рассказывал о себе местным? Да. Подрался? Я же знал, к чему, как правило, приводит откровение друга с горячими обитателями Зандра. Но они оказались миролюбивыми. «Верится с трудом. Мастер щуплый, девица комби сидела на диагностике, а у меня был в руке заряженный пистолет». «Тогда понятно», — усмехнулся Яша. «Внешне он был полной противоположностью сатане. Невысокий, но очень плотный, чуть не квадратный, и сразу видно, неимоверно сильный, при этом без единого импланта, так сказать, стопроцентный человек». Густые черные волосы майор стриг коротко, как напарник, но при этом носил щегольскую бородку и золотую серьгу в левом ухе. И любил приврать, что в молодости был пиратом. На женщин действовала Но особенно его бесчисленных подружек волновали красивые синие глаза майора, не растерявшие яркости и живости, несмотря на все беды Зандра. — Змею. «Прям ничего». «Сухая», — пробурчал в ответ Фредди. «Макни в соус. Острый. Для робота ты слишком разборчивый. Уникальная модель». «Не помешаю», — за столик присел невысокий старичок в дешевом темно-сером комбинезоне работяги Зандра. «Непримечательный, морщинистый, с пятнами хронической белянки на шее и живыми». Очень молодыми глазами. «Забыл сказать, что он придет», — вздохнул майор, заметив неудовольствие друга. «За нашей наполненной смыслом беседы из головы вылетело. Мы случайно встретились, когда ты был у мастера». «Курага», — старик протянул сатане руку. «Мы познакомились в аттракционе веселого серфера, помнишь?» «Я ничего не забываю», — ровно ответил Фредди. Все еще изображаешь из себя робота? Не умеешь ладить с кибернетическими организмами? Изображай, раз расхочется Курага пожал узкими плечами. Так даже лучше. Почему? Внезапно заинтересовался майор. Роботы честные. И все. Те, которые нечестные и не настоящие. Яша широко улыбнулся. Сатана хмыкнул, и лед, который сковал первые секунды встречи, растаял. «Фредди, ты помнишь, чем я занимаюсь?» «Я ничего не забываю». «И о том, что должен мне десять золотых?» «Что?» «Шучу, шучу, шучу, не напрягайся». Курага был классическим представителем древней и почтенной профессии криминального наводчика, лично знал массу авторитетных людей в этом секторе зандра и постоянно курсировал между крупнейшими поселениями, прячась под личиной нищего бродяги, промышляющего поиском и ремонтом довоенных гаджетов. Он зарабатывал достаточно, но обладал потрясающим умением прятать добычу, и потому в его раздолбанном, битком набитом рухлядью фургоне никогда не лежало больше двух десятков радиотабл одновременно, а уж золотом в нем даже не пахло с городскими падальщиками, с теми, кто шуршал по дну крупных столиц вроде Тулина, Курага не работал принципиально. Они были слишком зависимы от благосклонности власти, как правило, являющейся такой же бандитской структурой, только крупнее. И поэтому старик сдавал информацию свободным бандам Зандра или, как сейчас, бродягам-гастролёрам, убедившись, что его готовы слушать Курага поставил локти на стол, слегка поддавшись при этом к собеседникам, и продолжил с серьезным тоном. «На самом деле, ребята, вы стали для меня спасением. Я уже три недели сижу в этой помойке, ожидая честных парней вроде вас». «Честных?» — майор приподнял брови. «Вы держите слово», — объяснил старик. «Это принцип, а не честность. Неважно». Курага улыбнулся оказавшись в тулине я помимо всего прочего купил весьма ценную информацию у человека который не продает ложь я ждал прямого билла Эта тема как раз для него но команду прямого как вы наверное знаете раскурочили на запчасти в трех оврагах и я оказался в идиотском положении ты уже заплатил за информацию понял майор и очень дорого вздохнул старик Она стоит своих денег, но я не могу доверить ее первым встречным. А вас я знаю». «Сколько?» 3000 тысячи радиотабл». «Сколько возьмем мы?» 10000 «Примерно или ровно?» «Табла к табле». С каждой секунды разговор становился все интереснее. «Когда ты уедешь?» — хмуро спросил Фредди. «Сразу, если мы договоримся». «Когда операция?» «Через четыре дня». Сатана и майор переглянулись, а Курага, без труда вычисливший причину их сомнений, выставил перед собой ладони. «Все в порядке, ребята. Я знаю, как вы расплатились с виражом за подставу у рыжих ручьев. Я знаю, что вы его искали три месяца и нашли. И еще я знаю, что вираж бегал от вас так, как никто не бегал до него и не будет бегать после» я не хочу с вами ссориться потому что не человеки упрямы и твердые идут к своей цели я предпочитаю термин робот скромно заметил сатана как тебе угодно несколько секунд мужчины переглядывались все трое после чего майор отодвинул опустевшую тарелку и протянул десять тысяч радиотабл «В обычном случае такой груз хорошо охраняют». «В обычном случае такой груз вообще не перевозят по Зандру», — заметил старик. «Но тут приключилась занятная история». «Кто-то хочет, чтобы его ограбили?» «Примерно так». Пауза. «Дальше слушать будете?» Курага не предлагал им заключить сделку, а осведомлялся насчет платежеспособности и свободного времени и был правильно понят. «У нас есть три тысячи, и мы готовы послушать подробности», — кивнул майор. «Рассказывай», — добавил сатана и залпом допил пиво. «Почему ты не сказал «вводи данные», — хихикнул старик. «Потому что я робот, а не персонаж старинного фильма». «Как ты с этим живешь?» — этот вопрос был адресован майору. «Привык», — пожал плечами Яша. «Так что за дело?» Курага понизил голос. «Вы слышали о Дэл-де-Сити?» «Это центр соседней области. Мы собирались проехать через него». — большой город, больше Тулина. И заправляют в нем Борис Бухнер, которого называют...» «Дюком», — перебил старика Фредди. Но тот не обиделся. «Верно, Дюк. Они с Пандишахом Кеннеди...» «Много воевали между собой, потому что если вы посмотрите на карту, то увидите, что плоские камни и герцогство Бухнер — это, по сути, одна географически ограниченная со всех сторон территория, у которой, по идее, должен быть один хозяин, и каждый из них считает, что этим хозяином должен стать он». «Иеремия планируют захватить Дылда-Сити?» — прищурился майор. — И наоборот, — улыбнулся Курага. — Чем ему сейчас плохо? — Хочется больше. — Будет война, — угрюмо осведомился Сатана, — или ты предлагаешь нам разведку? — Я что, похож на армейского вербовщика? — Вот теперь старик сделал вид, что обиделся. Кто знает, чем ты сейчас промышляешь. — Бери пример с нечеловека, молчи и слушай. — Я робот. — Извини. — Продолжай. По сторонам мужчины не озирались, не показывали, что их беспокоит возможное подслушивание, и выглядели как старые знакомцы, встретившиеся после долгой разлуки. Улыбки, шутки, однако говорили они тихо только друг для друга. «Проблема в том, что Дэлда-Сити, да и все, герцогство прекрасно защищены», — поведал Курага. Даже если армия Кеннеди быстро и без потерь доберется до городской черты, она надолго там застрянет, и восточные соседи Падишаха и Иеремии обязательно попробуют взять Тулин. Поэтому Кеннеди разработал хитрый план. Очередная улыбка. Прямо как в старые добрые времена. «Подкупил генералов дюка?» — предположил майор. «Нет», — покачал головой старик. Иеремия договорился с падальщиками Дилда-Сити и собирается учинить в столице Бориса восстание. Начнутся уличные бои, Бухнер введет в город войска, понесет серьезные потери, и тогда по дешах вторгнется в герцогство, рывком достигнет Дилда-Сити и поддержит падл. — Если об этом знаешь ты, знает и дюк, — заметил яш Я слышал о Бухнере. Умом не блещет, но нюх на неприятности у него звериный. И жестокий он, как цепной баскервель, — поддержал напарника сатана. Однако тон друзей показал наводчику, что интерес к сделке у них не пропал, они просто уточняли подробности. — А может, Борис и знает, — не стал спорить Курага, — но для нас это не важно. — А что для нас важно? Для нас важно то, что Кеннеди кормит своих наемников. Восстание — дело недешевое, и примерно раз в месяц забрасывают в Дилда-Сити по десять тысяч радиотабл на оружие и подкуп. Учитывая обстоятельства, курьеры из Тулина едет тайно и с небольшой охраной. Однако трогать его не надо. Не хочу, чтобы и подумал, что утечка информации здесь». «И сатана и майор?» С пониманием отнеслись к желанию Кураги прикрыть столь ценного информатора. «Падальщики заберут контейнер в километрах в тридцати от Дэлда-Сити, и за жалкие три тысячи радиотабл вы можете прямо здесь и сейчас узнать время, место и код вскрытия контейнера». Старик внимательно оглядел задумавшихся друзей. «Что скажете?»